Они называют меня землей. Они думают, что я просто одна из планет. Как огромный камень сферической формы. Они забывают, кто я на самом деле. Они даже не представляют себе, что я живая, что я мыслю, что я все осознаю. Для меня они просто мелкие паразиты. Я считаю их такими юными, такими хрупкими. Их так много, и они так уверены в своей собственной важности. У меня было много разных жильцов. Динозавры тоже считали себя очень важными и не представляли себе, что планета, которую они топчут, «Способно мыслить. Мне ведь больше четырех миллиардов лет. Это должно заслуживать уважения от существ, которые появились не больше семи миллионов лет тому назад».